Глава 54 четвертая Она обернулась и увидела высокого, крупного мужчину, болезненного и довольно бледного. Он был одет в зеленую форму уборщика, на голове бейсболка, из-под которой торчали странные рыжеватые волосы, похожие на кукольные. «Наверное, парик», — подумала девочка. За толстыми стеклами очков виднелись маленькие черные глазки, словно лишенные радужки. «Он не может быть моим ангелом-хранителем?» — подумала она. «Фак!» — испуганно сказал он. «Тебе нужно уйти! Фак!» Девочка растерялась. Она не понимала, что ему нужно и почему он обзывается но потом вспомнила о чехле от своего старого телефона. Этот человек считал, что там написано ее имя. Чушь какая-то. Она не знала, что делать, но ей было страшно. «Да, я уже ухожу», — заверила она. Она направилась к двери, но мужчина преградил ей путь. «Нет, ты не уйдешь». — решительно заявил он. Почему он так резко передумал? Она уже ничего не понимала. — Она никому ничего не скажет! Он схватил ее за плечи и затряс. — Ты же никому ничего не скажешь, Фак! Я прав! — Я ничего не скажу! — Она здесь... «Ни при чем! Отпусти ее!» Девочка поняла, что мужчина обращался не к ней, а к неведомому существу, чье присутствие она только что ощутила в зеленой комнате. «Да, я никому ничего не скажу», — пообещала девочка, хотя уже перепугалась не меньше его. «Хватит, пацан, давай уже покончим с этим!» — сказал незнакомец, и голос его почему-то звучал грозно. Девочка поняла, что он не только поменял интонацию. В глубине его голоса был другой голос. Не успела она объяснить себе, что это значит, мужчина ее обнял. «Ты не причинишь ей зла! Я тебе не позволю!» — жалобно проскулил он. Девочка не знала, как быть. Казалось, незнакомец правда мучается, а его руки сжимали ее все крепче. — Пожалуйста, мне больно! — прошептала она. — Будь ты проклят! Проклят! — воскликнул мужчина. На глаза его навернулись слезы, а объятия сжимались все теснее. Нечто подобное она уже чувствовала, когда бросилась в озеро. Она поняла, что вот-вот задохнется. Повинуясь инстинкту самосохранения, девочка принялась вырываться. Но стало только хуже, и вместо того, чтобы отпустить, незнакомец прижимал ее к себе все сильнее и сильнее. «Накажи меня!» отчаянно кричал он, наворачивая круги по комнате. «Это я во всем виноват!» Девочка закатила глаза и готова была Лишиться чувств, но мужчина держал ее на весу, приподняв над полом. Они все продолжали этот странный танец, и в глазах у нее помутилось. Теперь ей не хватало воздуха, и она уже не могла ни сопротивляться, ни говорить. Вдруг раздался грохот, топот. — Отпусти ее! — крикнул кто-то. Мужчина все кружился, пропустив приказ мимо ушей. — Сейчас же! Отпусти ее! Снова раздался женский голос. Послышались крики, но девочка уже ничего не разбирала. Потом прогремел выстрел, а потом, как будто пошел дождь. Ангел застыл на месте. Он распахнул крылья, и девочка рухнула вниз. При падении она стукнулась головой о мокрый пол, и боль от удара вернула ее к реальности. Выяснилось, что она все еще задерживает дыхание, и если не заставит свои легкие вдохнуть, то умрет. Девочка задышала, и мир вокруг постепенно приобрел ясное очертание. Но теперь все было как в замедленной съемке. Оттуда, где она лежала, она увидела, как женщина в полицейской форме пробирается к ним сквозь плотную завесу дождя, вытянув вперед руку с пистолетом. Спаситель. Лежал на спине, из отверстия в горле струей била блестящая красная жидкость. Девочка подползла к нему и попыталась руками остановить фонтан крови, которая смешивалась с потоками воды, низвергавшимися с потолка. Женщина велела ей не приближаться, потому что этот человек опасен. Ее голос девочка еле расслышала. Его заглушал вой противопожарной сигнализации. Да и ей было все равно. Ее поступок казался девочке безумным, несправедливым. Она точно знала, что мужчина в конце концов отпустит ее, разожмет объятия. «Вы не так поняли. Он бы не обидел меня. Он меня защищал!» Ангел увидел, что она пытается его спасти, и улыбнулся. Он тонул. Сделав последний вдох, воздуха оставалось мало, он сказал, «Когда я был маленьким, я чуть не утонул в бассейне. Может, лучше было утонуть. Но тогда ты бы не спас меня», — схлипнула девочка с фиолетовой челкой. Внезапно кто-то оттащил ее от него и повел прочь, а бессмысленный дождь лился и лился с потолка. Но все время, пока этот человек еще был жив, они продолжали смотреть друг другу в глаза».